Глава четырнадцатая. Императорские ставки сделаны. Тера Единства. Ромея, Константинополь, особняк императорских и лунных светлейших князей Островах. Набережная. 30 августа 2015 года. Принеси мне еще камешки. Сейчас моя радость. И я отправился по набережной, подбирая с мостовой всякие камни, камешки, отбрасывая мусор, который мог оскорбить пальчики моей жены. Могли ли это делать слуги? Конечно. Насколько я помню мемуара светлейшего князя Анатолия Юрьевича Емец-Орватского, он после успешно завершенной крупной тайной операции вот где-то тут сидел на набережной швырял задумчиво, но удовлетворенно камешки в Босфор. Правда, на него работала целая бригада подносчиков во главе с адъютантом, как, впрочем, и на меня. Знала ли об этом Диана Александровна Романова, Ухтомская и Косяковская? Без сомнения. А еще она была молодой, первородящей, подверженной гормональной перестройке женщиной. И я ее люблю. Собирал ли я камешки с мостовой? Нет, разумеется. Их тут сложно искать, убирают слишком хорошо. Конечно, я отошел к охране, удостоверившись, что Диану охраняют требуемым образом, и поболтав с безопасниками о погоде и о ценах на урожай, как будто я знал, что сколько стоит, спокойно вернулся к супруге, сел рядом на расставленный рулон туристического утеплителя-изолятора Поставила рядом с ней ведерко с камешками. Она молча взяла ведерко за ручку и просто швырнула в воды пролива. Усмехаюсь. Бузишь? Вздох. Ага. Неспокойно мне на душе. Ты завтра уедешь. империи и терра полны тревожных признаков. Да луна тоже. Она прислонилась щекой к моему плечу. Миша, мне очень тревожно. Я боюсь. В воздухе пахнет грозой. Ты уезжаешь, я остаюсь в городе. Лучше бы остались на альхоне Или на жемчужных, или даже на луне. Пахнет бедой. Не выдумывай. Все под контролем, и будет все нормально. Грустная. сам ты в это веришь?» Киваю. «Да? Верил ли я в это? Я верю только своей любимой жене. А так я не верю никому. Кругом ложь и предательство. Тебе принести сюда чего-нибудь вкусненького?» Вздох. «Даже не знаю. Камни же упали». Предлагаю их трагическую потерю компенсирует чем-то хорошим. Пожалуй, я бы скушала пару огурцов. Соленых. Киваю. Хороший выбор. Для беременных. Ну, огурцы так огурцы. Делаю знак рукой. Появляется коммердинер. Я ему шепчу распоряжение на ухо. Тот молча кивает и исчезает где-то за нашими спинами. А мы сидим на набережной. Тепло сегодня, но мы сидим на камнях. Здоровье, особенно женское, нужно беречь, если, конечно, хочешь получить здоровое потомство. Иначе это будет на зло бабушке отморожу уши. Полный счастье поворот главы Дианы, которая целует меня в ухо и шепчет. «Здесь нас пишут?» Отвечаю все с той же любовью. «Не знаю. Писать весь город они не могут. Разве что целенаправленно, спутникой и угруппировкой. Ну, думаю, много чести. Хотя я не уверен насчет нашей обслуги. Устройства могли быть и в ведре с галькой». Кивок потому ведро и полетело в босфор я что дура умная у меня жена вот что значит порода динка страстно любви обильно внешне взбалма что но рационально до безобразия как там говаривал немецкий карл маркс бытие определяет сознание или как сейчас говорят битьье определяет сознание для нас скорее ближе второй вариант жена зевает прикрыв скромно ладошкой губы шепчет они нас убьют Убьют Марию, ее детей, убьют твоего отца, братьев и сестру. Я уверен в этом. Твоего деда посадят на трон, а он им отдаст весь гели три. Слышал, что твоего деда взяли под усиленную охрану? Сладостно зеваю, бормочу. Спать хочу, сил нет. Любимая, будь же у меня подушечкой. И паду лицом ей куда-то между ногами повыше колен. Шалун. А что я там не видел и не целовал? Смешок. Ну и неожиданности ты умеешь приносить. И ты тоже. Затем почти не артикулярным шепотом. Насколько я понимаю, заговор есть, но он далек от реализации. Я разговаривал с Марией и отцом. Они все прекрасно понимают и даже пытались это вот все объяснить мне. Они не смотрят под ноги, устремив взоры вдаль. Им не докладывают всего. Слишком благостный отчет о контроле за заговором. Кланы за Ухтомскими очень обеспокоены. А трудно найти более информированных людей, чем те, которые так следят за своими огромными деньгами и их будущим. Они готовятся к кризису, который может разразиться в ближайшие дни. Учти это и береги себя, любимый. Лунная орбита. Корабль ули и БК М149 «Память Меркурия». Командирский мостик. 31 августа 2015 года. Приказ о передислоцировании Меркурия и включении его в лунную группировку поступил внезапно и без объяснений. Приказ в зубы и вперед. Командир корабля граф Разумовский, впрочем, не слишком удивился. Поток грузов и войск в сторону Луну значительно усилился в последние недели и в особенности дни. С орбиты Земли снималось лишнее и отправлялось под оперативное командование Селены. Чем было вызвано такое движение, он мог лишь догадываться. Проходили слухи про грандиозные маневры, но сам Каперанг всегда был уверен, что сочетание слов «слухи» и «шлюхи» — синонимы. Тероединство. Ромея. Константинополь. Общежитие Императорской военно-космической академии имени Можайского. 31 августа 2015 года. Я оглядел нашу квартирку. Нашу — это со вторым курсантом академии. Динка здесь не училась, и ее на территорию пускали только в гостевые дни. Впрочем, у нас курсант в субботу была выходным днем, и мы вольны были покидать территорию кампуса уезжать в город. И вообще уезжать куда угодно, лишь бы к восьми утра понедельника, как штык. Сегодня понедельник, и у нас заселение. Еще вчера мы с Дианой обустраивали наш свежеприобретенный дом на берегу Босфора, а сегодня, как штык, я уже здесь, оставив беременную и юную жену скучать в новом доме. Впрочем, такова жизнь жен офицеров. А поскольку Динка и сама была подпоручиком, но в царском отпуске по беременности, то она меня, вздыхая, понимала и принимала. Ладно, увидимся в конце недели. Квартирка была небольшая на двоих, но по факту каждый из нас соседей имел отдельную комнату, только санузел и коридор были общими. Звездным мы с Сосаревичем Вовкой несколько лет прожили в одной комнате на двоих, и никто не ворчал. Цесаревич, ты, правящий монарх, герцог, великий князь, сын или дочь рабочих крестьян, погибших за отечество, империи было безразлично У всех условия были стандартными. Конечно, тот же Вовка был равнее прочих, но подчеркивать это было дурным тоном. Все в лицее были просто звездными дворянами, вне зависимости от происхождения. Вспомним свободное поведение Марфы в космолете на Луну. Она вытащила свой счастливый билет и пользовалась им на всю катушку. Кампус нашей Академии располагался за чертой Константинополя, что призвано было не только дать курсантам возможность спокойно учиться и в меру безнаказанно безобразничать без привлечения полиции. Простите за тавтологию с бес, но лучше и не скажешь, что все бес, но лучше так, чем бессмысленно, беспощадно и бесполезно. Но и давал возможность развернуть на территории кампуса довольно много всякого полезного в учебе. Симуляторы кабин кораблей и самолетов, Всякие там технические сооружения, комфортабельные общаги для студентов, спортзалы и даже библиотеки редких бумажных книг. И находились чудаки, которых листали. И даже читали. Я, например. В самом городе было только официальное здание Академии, не более. Монументальное, красивое, вполне в римском стиле. Мы же отныне здесь. Мы это курсанты Константинопольского Михаила Великого Института Императорской военно-космической академии имени Можайского. Происходившей еще от Петровской военно-инженерной школы, наша Альма Матра в основном находилась в Санкт-Петербурге. В 20 веке она стала кузнецей кадров для ВВС империи. Но военное освоение околоземьи, особенно после появления двигателей Косяковского, требовало все большей специализации. И в Можайке возникла необходимость готовить пилотов и офицеров по ряду уже, собственно, космических военно-учетных специальностей. Предлагали открыть такие факультеты в северной столице но Мария Первая повелела учредить Институт Академии по нашему профилю именно в городе, то есть в Константинополе, так что я здесь. Конечно, вчерашних выпускников средних школ тут было немного и по очень узким предметам. Их обучали и готовили в Санкт-Петербурге. Здесь учились действующие офицеры, как правило, в чинении ниже капитана. Меня, старшего лейтенанта Космофлота, зачислили в Академию именным повелением императрицы Марии Второй. За выдающиеся успехи в учебе золотой медаль по первому разряду с записью. Выше всяких похвал, достойно подражание Большую практику в космических полетах и работы в условиях Луны. А еще потому, что я ее троюродный брат, и она меня двигала вверх по карьерной лестнице, чтобы к полету на Марс я имел чин не ниже подполковника. Иначе какой из меня командир марсианского корабля? Стук в дверь. Разрешите? Оборачиваюсь. Да, конечно. Ваши стандартный взмах руки. Без чинов и титулов. Благодарю, Михаил Александрович. Меня зовут Геннадий Иванович Мальцов. Насколько я понимаю, мы с вами будем соседями по квартирке. Киваю. Очень рад познакомиться. Поскольку тут на бродершафт пить не разрешают, я предлагаю символически. Протягиваю ему кулак. Миша. Улыбка. Гена. И стукнул своим кулаком в мой кулак. Миша, может тогда чаю? Я только заварил. Там и порубать что-то найдется. Так что милости просим к нашему шалашу. Киваю. Отношения с соседом по палате, простите, по квартирке, нужно наращивать. Беру нехитрый припас, который собрала в дорогу Диана, а то вдруг любимый муж голодает и прихожу к соседу. Мы еще не напарники и не друзья, но я не вижу препятствий. Сработаемся. Тероединство. Ромея, Восточная Африка. Маркизат Русская джубба Космодром «Царский берег». 31 августа 2015 года. Военный транспорт светлейший князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов-Толстой находился под погрузкой. В этот раз танки. Лунные, понятное дело. Слишком массивные и универсальные для боёв на Земле. 14 танков. Ещё 14 к тем, что уже отправили. Военная составляющая на Луне росла просто с космической скоростью. Сегодня, вот уже чуть ранее, отправили новую батарею против обороны. Это серьёзно. Неизвестно, как там с астероидами, но дать бой противостероидному крейсеру такая батарея вполне может. Не факт, что вытянет бой с крейсером, но ну и крейсер не факт, а батарея там уже не одна. Понятно, что заправляться они будут с борта военных орбитальных заправщиков. Ведь незачем такие грузы и корабли светить на икаре. Да и с земли от лёд тоже носит признак секретности. Да такой, что вспомнился анекдот. Мальчик, Дед Мороз, так ты и вправду существуешь? Ответ. — Да, но ты меня видел, и мне придется тебя убить. Светлейший князь Андрей Евграфович Голенищев-Кутузов лично следил за погрузкой и отправкой. Императрица повелела взять под личный контроль.